Голос ее звучал надменно. Мне пришлось покрыть один из своих проигрышей, и Викка получил указание вышвызнуть его вон. — О, это просто невероятно! — произнес Хейн, озадачена. — И большая недостача, ну, пока не знаю точно, но тысяч десять не меньше. Как ни странно, но Мик создался и дал сдал ключи. Я даваю ему двенадцать часов на сборы. Неужели секретарша эта идиотка все узнала? «Чтоб меня повесили!» — воскликнул Хейм. «Вот уж чего я ожидал. Может, вам нужна моя помощь?» «Нет, нет, спасибо. Пусть убирается по Абрука здорову Он слишком много знает». Я тоже так думаю. Но ну, куда же он забивался?» ну, «Понятия не имею. Может, удрал через пляж?» «Когда охрана его могла и не заметить». Вспомнил, вспомнил, может быть, странно только, что он не взял ничего из вещей, я был у него дома. Вот так он умер. С замиранием сердца я ждал, как Делла выпутается из этого положения. у него уйма барахла. Он, видимо, заранее подготовился смыться, не задумываясь, — сказал Делла. Впрочем, пусть это вас больше не беспокоит. Мы с Рикой получили все необходимые инструкции от Поля. Нам кажется, Рейснер не очень-то вас ценил. Поль предлагал ему увеличить вам субсидии, да не так казался, но от него будете получать больше 250 монет в неделю. Завтра я намереваюсь перевести на ваш счет в банке аванс за шесть месяцев. Хотелось сделать сюрприз? Очень мило с вашей стороны, радостно сказал Хейм, просто здорово. А где Вика? Развлекается где-нибудь, держи же ему быть. Заходите завтра утром, бывайте кое-какие дела. Обязательно, миссис Лэдхам. Может быть, позвоните мне дальше? Они там все еще ищут Трейзна. Да, конечно, это без подробностей. Пока скажите ей, что он в городе. Хорошо, спокойной ночи. Спасибо за все. Уверен, что мы прекрасно сработаемся. Я тоже так считаю, капитан. Хлопнула входная дверь. Хэйн ушел. Загрузить тело Рейзмера в автомашину и перебросить его через ограду Рвас и оказалось намного легче, чем я предполагал. В зоопарке было темно, Ник хотел, чтобы ночью звери отдыхали. Спустя полчаса мы с Делой уже сидели в бунгало. Утром зазвонил телефон. Деллой взяла трубку. Да-да, это я. Может быть. «Не может быть какой ужас!» «Мы с Колем всегда были против этой страны святей!» «Ой, да и дрался бедняга!» «Он же имел обыкновение входить в клетки и сам кормить святей!» и... «Да, да, Арика здесь! Он только что вернулся!» «Нет, нет, не надо нас вмешивать в это дело!» Постарайтесь, капитан, ладить все без шума иначе. Доходы казино пострадают, вы же понимаете. Да, да, хорошо, хорошо, до завтра. В следующий месяц мы занимались тем, что, как выражалось дело, укрепляли захваченные позиции, точнее, укреплялые хода. Обыскав в мое отсутствие трудпроизмера, Делла обнаружила ключи от сейфа и шифр электронного замка. Ни о каких двухстах пятидесяти тысячах долларов и речи не шло. Было бы величайшей глупостью, но трогать резерв, когда у нас в руках фабрика по производству монеты, заявляла Делла. К тому же ты не привык к большим деньгам, но потерпи немного, потерпи, придет время, и ты свое получишь. К сейфу она меня не подпустила и намеревалась сама всем командовать. Но персонал казино отказался ей повиноваться. Это мужское дело, миссис Мерцем, заявил Пусть казино руководит мистер Рико, ей пришлось уступить место Рейзнера. Но ключи от сейфа и управления заведениями на Бейстрит дело сохранила за собой. Всякий раз, когда она отправлялась в город, я встречался с Дженни. Это была любовь, помешать которой не могли никакие угрозы пришлось снять квартиру в Линкольн-Бич на бульваре Франклина. Джинни объяснил, что мое начальство намерено открыть филиал в Линкольн-Бич